Глава девятнадцатая «Давайте сегодня поднимем наши бокалы за прекрасную Брунгильду и ее двадцать пятый день рождения!» — выступил огнебород перед всеми, при этом стоя на широком и длинном столе. «Да!» — заголосила толпа, и понеслось веселье. А рядом с огнебородом сидел с первого взгляда ничем не примечательный парень, которым являлся варг. Поскольку его одежда была уничтожена взрывом, то его приодели как достойного жителя их города и, можно сказать, уже приняли за своего. Хоть он и не силён был, как они, но смелости ему было не занимать. За два набега он первым нападал на врага, хотя и в обход, чем доказал наличие у него мозгов. Местные, конечно же, не были тупыми, но чаще предпочитали действовать в лоб. А последняя вылазка всех удивила, когда он смог остаться в живых. И раз он выжил, то явно сильнее, чем хотел показаться. Это этой хитрой рунической ловушки умерло немало достойных воинов. На Варге сейчас были обуты новые меховые сапоги и одеты коричневые штаны из кожи одного местного зверя, которого можно убить только отрядом из двадцати человек и никак не меньше. А если пойдешь меньшим числом, то все равно его завалят, но могут при этом не все живыми вернуться домой. И завершал весь его образ голый торс на манеру того, как они любят здесь одеваться. Правда, это не относилось к девушкам. Здесь считалось дурным тоном видеть голой чужую жену или, скажем, свою возлюбленную до свадьбы, если ты, конечно, не бессмертный или не имеешь пожизненный абонемент к лекарю-стоматологу. Смотри, а он не так просто, как кажется на первый взгляд, верно? – сказал огнемород рядом с сидящему товарищу. Тот согласно кивнул. оценивая количество шрамов и наличие двух татуировок, которые фанили дикой и яростной силой. Люди их народа всегда могли видеть больше и глубже. Таков был дар их богов. «Слушай, а почему он не пьет?» — вдруг спросил кто-то у рыжего бородача. «Так он это...» — почесал задумчився голову мужчина. В отключили еще, что ли?» «А разве это повод, чтобы пропускать такой пир?» — удивленно выпучил глаза толстяк с руками, как две гири в толщину. «Да я в его годы столько мог выпить, что потом забывал, сколько врагов после этого покрошил!» А Гнеборат не знал, что сказать. Его друг Таврус был прав. Некрасиво как-то получается. Лежу я себе такое в забвении, и вдруг в один прекрасный момент ощущаю, что тону. Странное состояние, когда ты вроде соображаешь, но всего на процентов пять. Вот только жидкость, заполняющая мой рот, а затем переходящая в живот, обжигала... и мне хотелось закричать. От этого я, по всей видимости, проснулся. Я клянусь нашими богами, любой, кто навредит прекрасной Брунхильде, отправится со мной на поединок!» Вот что я услышал после того, как увидел Рыжего. Он аккуратно придерживал мою голову и заливал огненную воду в рот. «Я же говорил, что это поможет!» Довольно ударил он ладонью по дубовому столу. Только и смог я выдавить из себя. «Ладно, не парься, парень. Сейчас будет лучше!» Похлопал он меня по спине. Вот только удары его были не меньшей силы, чем по столу. Он подвинулся поближе, при этом стал водить меня в курс дела, чего я обалдел. Не только его слова заставили меня напрячься, а и кое-что еще. Бронхильда, которая сидела возле своих родителей и братьев, поглядывала на меня очень нехидным взглядом. Именинница. Что за карма у меня такая? Почему она оказалась той самой девушкой, за которой я тогда следил у озера? «Но твою за ногу, я же не знал, что она видела меня. Почему тогда не крикнула или не испугалась и убежала? Сидела в воде и делала вид, что меня не существует. А теперь я делаю точно так же, только, блин, сижу почти напротив нее». Как оказалось, рыжебороды ее дядя, и нас посадили на самое почетное место. Зачем меня сюда притащили? Это совсем другой вопрос, который я задам ему потом, но что с него взять? Он, если считает, что так нужно было сделать, то так и поступает. Он очень прямолинейный человек, который даже не знает о всяких двусмысленных шутках. Непривычно вот так сидеть, среди голых по пояс мужиков, делая вид, что это нормально. Хотя, должен заметить, что не все тут были раздеты. Были такие, кому не позволялось такое делать. Я спросил у своего нового друга, и он объяснил, что сидеть раздетыми перед всеми, а еще ходить так, — это великая честь, и ее нужно заслужить. Значит, я заслужил тем, что на магическую растяжку наступил? Любопытно получается. Когда веселье было в самом разгаре, то начался амардабой. Правда, контролируемый, но все же. В один момент все поднялись и вышли на улицу. Кстати, мы находились вместе типа замка, да скромного, хотя и качественно сделанного. Я пожал плечами на их действия и решил остаться здесь. Доруже был неумолимым и сказал, что будет весело, потащив меня с собой, словно нашел нового друга. который еще ему не надоел. Мы все зашли в пещеру, которая находилась под замком, хотя вход в нее был во внутреннем дворике. Вот там было красиво, пещера огромная, и в ней росло одно серебряно-пепельное дерево прямо из воды, а вода тут была повсюду. Явно источник пробивался очень глубоко из-под земли. Обычно такие места ценны своими термальными источниками и служат хорошим местом отдыха. А тут все было наоборот. Вода была холодной до такой степени, что люди, которые входили в нее, сразу становились синими от холода и не могли там долго находиться. Суть этого развлечения была в том, что кто-то заходил в ледяную воду и там ждал своего противника. Когда кто-то решается выйти против него, то присоединяется к нему. Вот здесь, по отмашке их конунга или кто он там у них, все и начинается. Примечательно, что чаще всего побеждает вода, а не люди. Хотя войны сильные, но в драке на кулаках они равны. А вот в воде они быстро синеют от холода, их движения замедляются. — Хочешь попробовать? — спросил у меня Рыжий. — Я могу выйти против тебя. — Решил его убить? — заржала толпа. — Не стоит заставлять его, а то еще свое хозяйство отморозит. Еще один шутник нашелся. — А вот теперь я хочу, хотя раньше мне не хотелось. Это что за дискриминация? Почему они думают, что я слабак? Можно использовать магию или только Клоки?» — Решил я уточнить этот момент. Только физического типа, никакого огня и остальных стихий», — улыбнулся мне рыжий, при этом шагнув в воду. Жду тебя там, как только будешь готов. А я был готов. Это, блин, они поверили в себя. Но ничего. Сейчас я им покажу, или реально себе бубенцы отморожу. Заходить не стал так, как он, а залетел с ускорением и сразу же нанес свой первый удар. Первое, что я при этом осознал, так это глубину. Все это время они не ходили, а плавали. Мой кулак врезался в его скулу, вот только не смог сбить ухмылку с его довольного лица. И сразу же последовала ответка. Я, конечно, использовал блинг, появился у него за спиной и ударил, вот только мой удар не увенчался успехом. Он поднял колено таким образом, что ослабленный удар из-за воды стал совершенно безболезненным. «А ты хорош засмеялся он, и ударил своей здоровенной ладонью по воде. Его удар поднял волну воды и брызг, которые должны были помешать моему обзору. «Не судьба, мой друг. У меня есть взор. Я уже стою за твоей спиной. А, нет, не стою. Уворачиваюсь от его отмашки. Сильный гад и хорошая боевая интуиция». Спустя пять минут таких баданий я заметил, что люди уже не смеялись, а скорее оценивали и удивлялись. Пять минут провести в такой воде — это уже был маленький подвиг. Моя кровь дракона здорово меня выручала, и я практически не посинел. Надеюсь, ничего у меня не отвалится за это время. Самое сложное — это было не попасть под удар, а то он может стать последним. С такой скоростью и мощью он летел. — А ты очень даже неплох, — похлопал он в ладоши и призвал знаком руки нападать. — Ты тоже сильнее, чем я думал, — ответила я на его подколку. — Давай. Может, ты нападешь на меня, а то чего только я. — Ты приглашаешь? — поднялась его бровь. «Я откажусь. И тут я пожалел, когда он нырнул в воду и стал плавать вокруг меня, как долбанная акула. Эта игра стала затягиваться, и даже зрители принялись орать, чтобы мы побыстрее заканчивали. Он плавал за мной, а я такой молодец, уходил блинками и радовался жизни. Ещё несколько раз уходил от его быстрых атак, когда он становился быстрее, два раза напитывая своё тело силой. Спустя двадцать минут наша схватка закончилась ничьей, и мы вышли из ледяной воды вместе, как два победителя. Ну, кто-то хочет? «Я могу еще раз сразиться», — окинул взглядом оставшихся здесь людей. «Конечно, может, и дурость, но я стал закипать, потому что нужно сразу определить отношения, а не слушать все эти юморные фразы. То, что я их не убил, не означает, что я не могу этого сделать. А может, и вправду не могу, но зачем лишний раз рисковать? Надеюсь, что система в скором времени заберет меня отсюда, когда я пройду это испытание. Что-то здесь не особо ярко по наградам». Кроме того, этот мир живет только при помощи грубой силы и не пользуется всякими артефактами и мудрой магией. С другой стороны, что интересного я здесь увидел? Может, все есть, но точно не здесь. Ладно, вернемся к моему вызову. Конечно, его приняло сразу пять человек. Что с ними не так? Но вот выйти нам не судьба. — Какие смелые, однако! — заржал Рыжий. — Может, тогда нас двое против вас пятерых? А вот это было для них неожиданностью. «Но давать заднюю здесь не принято, и им пришлось принять вызов». «Это будет весело», — шепнул он мне на ухо. «Только не помри, они будут серьезно драться». «Можно сломать им конечности?» — на всякий случай уточнил я. «Не стоит», — отрицательно ответил он мне и добавил. «Тут мы не убиваем и не калечим друг друга, разве что можем случайно немного зашибить». Все завертелось, стоило нам войти обратно в воду, и в этот раз жение чувствовалось больше. Оказалось, так и должно быть. Не каждый местный может войти за один день два раза туда. Эта вода явно непростая. Но больше мне они ничего не сказали. Самое обидное, что мужиков было пятеро, и они решили забить самого слабого. И это отнюдь был не рыжий, по их мнению. Так быстро я давно не соображал. Даже нырять приходилось, чтобы сбежать. А там новый прикол. Чем ниже, тем холоднее. Но вот холод не постепенный, а сразу пробирает до костей. За каждый метр Он усиливается раз в пять. Короче, идея с нырянием мне оправдала себя. Зато, пока меня, грубо говоря, не было, то из игры выбыло два человека. Рыжие его кулаки не скучали и не давали ни секунды расслабиться остальным. Я понял, что это не дело, и пока они втроём пытались задавить Рыжего, я вышел и нанёс с блинком свой удар прямо в челюсть одному северянину. Он явно такого не ожидал, да и я не думал, что он вдруг закатит глаза и откинется на спину. «Да ну!» Не поверил своими своим глазам. А с Рыжим было сложнее. Какой шанс, что мне просто повезло? Я, конечно, догадывался, что мой друг не слабак, но, кажется, он далеко не самый слабый здесь. Конечно же, брат правителя не может быть слабым. Дальше дела пошли лучше, и мы добили двух оставшихся. Зрители, конечно, смеялись и опрокидывали в себя напитки, которые постоянно подносили разнощики и разносчицы. — Это была отличная разминка! — рассмеялся Рыжий, протягивая мне свою руку для пожатия. Давно я так не развлекался. Мне тоже понравилось. Особенно использовать рывок и блин к воде. Здесь было не все легко и просто, приходилось напрягаться, и не всегда получалось, как задумалось. Всем вышедшим стали подносить полотенца, и, судя по всему, это делали жены или девушки, а вот варг здесь никому не нужен. А потому вариант — призвать полотенце из пространственного кармана. И сейчас у меня в руках появилось белое, махровое полотенце, и весь рост, Оно было такое мягкое, словно облачко. А если учесть ситуацию, в которой я оказался, то я готов был укутаться в него целиком. Но не судьба, сука. Я не заметил, как ко мне со спины подкралась опасность. Только ощутил, что стало прохладнее, чем минут назад. Полотенце было вырвано из моих рук, а затем кинута на землю. Когда я перевёл взгляд на своего обидчика, которого буду убивать, то обнаружил, что прямо передо мной стоит красивая девушка. Брунхильда. «Ты хорошо себя показал». — Согрейся, — протянула она мне другое полотенце, которое сама и принесла. — Спасибо, — только и смог выдавить из себя. — Вот что я за человек? Почему всегда так происходит? А судя по выпученным глазам Рыжего, сейчас произошло что-то нестандартное. — Вот это ты попал, — шокированно прокомментировал он ситуацию после того, как девушка отошла в сторону. — Она раньше только родным приносила полотенце. — Знаешь, я уже даже не удивляюсь этому, — ответил ему, вздыхая. «Ну а вот честно, если... Чего я ожидал? Что всё будет так просто? У меня заградывается мысль, что система всё-таки женщина и гоняет меня по мирам с другими бабами, у которых трудный характер или нелёгкая ситуация. Женская солидарность? Или она так мстит мне за то, что я мужик?» «Ледяная ведьма, от тебе не шутки. Мне кажется, что он сейчас испугался за меня». «Кто это?» — без особого энтузиазма просил я у него. Лучше тебя не знать. Они иногда рождаются и становятся гордостью и страхом нашего народа. Ясно, что ничего не ясно. Да и плевать. У меня дома живет такой цветник. А еще бездна в друзьях. Что ведьма или не ведьма, непонятно. Возможно, все еще решится нормально, и полотенце — это просто знак или намек на то ее купание. Еще раз повторяю, мне плевать. Мне тоже принесли сухие штаны и обувь. И все переодеваются за ширмой, куда не пускают девушек и женщин. Пир продолжался и только набирал размахи. Тут уже были выступления артистов и даже магов, Не обошлось без бардов. И одному сломали нос за песню, которая им не понравилась. Он, конечно, вырубил двоих парней из первой партии недовольных, но их оказалось больше. Судя по лицам других, мне на миг показалось, что спецом был приглашен такой бард, который всех бесил. Много чего разных развлечений, они умели весело отдыхать. А самое интересное случилось в конце пира, когда местный правитель, который является отцом Брунхильды, заявил, что все готовились к великому набегу. Что там началось? Они реально сошли с ума. Летели щепки, летели воители, летели столы и кубки. Короче, начался конкретный погром на эмоциях от радости. Они словно стерменили от этого. Мне тоже было интересно узнать, что это и когда, а то я тоже хочу. Вот только узнать уже было не у кого. Все были заняты процессом. Теперь мне стало ясно, почему в этой зале такое скудное убранство. Оно просто одноразовое. Но ничего, все узнаю подробнее завтра. Вот только узнал я еще ночью, когда отправился на поиски выделенной мне комнаты в этом дворце, и когда нашел ее, то сразу почувствовал опасность. Но Варк же — герой! Осмотрел взором все, что можно через дверь, и не видя никого вошел. А там, в кресле возле разожженного камина, сидела Брунхильда, и медленно подтягивала красное вино из бокала. «Зараза! Нужно бежать!» Я не шутил. Я не желал с ней общаться тем более иметь что-то большее. Вот только девушка... Она точно была ведьмой. И это я узнал, когда моя дверь стала стремительно покрываться льдом, закрывая мне последний путь для отступления. «Там было шумно. А я хочу поговорить с тобой», — улыбнулась она и поманила меня пальчиком, указывая на кресло, стоящее напротив нее. «У меня есть выбор?» Выбор есть всегда, но не сегодня. Тебе уже рассказали, что я ведьма? Ну, поговорить, так поговорить. На полном серьезе я сел рядом. Конечно, я не боюсь ее. Я испугался за кое-что другое. Не зря, когда она говорила эти слова, смотрела на нижнюю часть моего тела. Не хотелось бы, чтобы моего братана прокляли. А фиг знает, на что она способна. Бездна, ты чего так смеешься? Я не вижу ничего смешного здесь. Я тоже. Кажется, и хаос изрядно был удивлен.